Пролог. Рассвет. Анды. Перу. 1538 год. Спасения не было. С трудом продираясь сквозь пропитанные туманом джунгли, Франциско де Альмагро давно прекратил молиться о том, чтобы уйти от погони. Задыхаясь, он склонился над узкой тропинкой и рукавом утер под солба. Франциска по-прежнему носил доминиканскую рясу из черной шерсти и шелка, хотя она давно испачкалась и порвалась. Захватившие его инки отобрали все, кроме сутаны и креста. Жрец предупредил соплеменников, чтобы те не дотрагивались до знаков чужого бога, дабы не оскорбить его. Тяжелая одежда затрудняла передвижение через глухие, окутанные облаками джунгли. Однако молодой монах не снял рясу, ведь во время посвящения ее благословил сам папа Климент. Впрочем, это не помешало монаху приспособить церковное облачение для бега. Ухватившись за подол, Франциско разодрал его до самых бедер. Ноги высвободились. Он прислушался к звукам погони. Клич инков-охотников приближался, раскатываясь в горах за спиной Франсиска. Даже пронзительные крики, потревоженных обезьян над его головой, не могли заглушить шума, который поднимали преследователи. Еще немного, и они доберутся до него». У молодого монаха осталась одна надежда на спасение — не для себя, а для мира. Поцеловав изорванный край сутаны, Франциско выпустил ее из рук. «Надо спешить». Монах слишком резко выпрямился, и у него на секунду потемнело в глазах. Чтобы не упасть, Франциско, тяжело дыша, ухватился за ствол деревца. Перед глазами беглеца в разреженном воздухе заплясали звездочки. Высоко в андах, легкие заметно ощущали нехватку кислорода, и Франциско приходилось часто отдыхать, но он никак не мог позволить себе остановиться. Он оттолкнулся от дерева и снова пустился в путь, пошатываясь и спотыкаясь не только из-за недостатка воздуха. Перед назначенной на рассвете казнью Франциска подвергли ритуальному кровопусканию и заставили выпить горький эликсир Чичу, перебродивший напиток, от которого под ногами пленника поначалу закачалась земля. Быстрый бег лишь немного ослабил действие зелья. Пока Франциска бежал, джунгли будто пытались схватить его. А тропа изгибалась то вправо, то влево. Сердце билось где-то в горле. В ушах шумел нарастающий рокот, заглушая даже крики преследователей. Вырвавшись из зарослей, Франциска едва не слетел с края скалы. Далеко внизу ревело и грохотало. Это бились о темные камни пенистые белые волны. Франциско смутно осознавал, что, скорее всего, перед ним один из многочисленных притоков, питающих могучую реку Урубамба. Но монаху сейчас было не до географии. Отчаяние сжимало его сердце. Между Франциско и его целью пролегала бездна. Тяжело дыша, он уперся ладонями в исцарапанные колени. И тут... Заметил легкий мостик, сплетенные из травы. «О бригаду мэо поблагодарил он Бога, переходя на родной португальский, на котором не говорил с тех пор, как впервые дал обед в Испании. Лишь сейчас, со слезами отчаяния и страха, Франциско вернулся к языку детства. Продвигаясь вверх, он добрался до мостика из туго скрученных пучков травы и Ичу. Над всей шириной реки пролегала единственная толстая веревка, а с обеих ее сторон для поддержания равновесия еще две потоньше. Возможно, Франциско по достоинству оценил бы инженерное искусство строителей моста — Однако теперь все его мысли занимало одно — уйти от погони по этой ненадежной дорожке. Нужно непременно достичь алтаря на вершине следующей скалы. Инки почитали окруженный джунглями пик так же, как многие другие горы в этих местах. Но для того, чтобы достичь цели, нужно было сначала пересечь пропасть, а затем, миновав влажный от тумана лес, вскарабкаться по каменистому откосу. Хватит ли у него времени? Обернувшись и в очередной раз прислушавшись к шуму погони, Франциско различил лишь рев реки внизу. Монах не представлял, насколько отстали охотники, но понимал, что передвигаются они быстро. Медлить нельзя. Он провел потной ладонью, побритой, покрывшейся щетиной голове и ухватился за одну из двух веревок. На секунду зажмурившись, сжал в руке вторую. С молитвой на губах ступил на мостик и зашагал над пропастью. Вместо того, чтобы смотреть вниз, он устремил взгляд к концу моста. Казалось, минула целая вечность, прежде чем левая нога коснулась камня. С облегчением Франциско ступил на твердую почву. Он едва не упал на колени, готовый целовать и благословлять землю, когда сзади раздался чей-то резкий крик. В суглинок возле самой ноги беглеца глубоко вонзилось копье, завибрировав от удара. Франциска замер, словно испуганный кролик. Позади прозвучал еще один крик. Оглянувшись, монах увидел на дальнем конце мостика охотника. Их глаза на мгновение встретились, глаза хищника и жертвы. Преследователь с ухмылкой смотрел на монаха из-под голубых и красных перьев головного убора. На охотнике красовались толстые золотые цепи. Во всяком случае, Франциско молился о том, чтобы они были золотыми. Не раздумывая, он достал из-под рясы серебряный кинжал. Именно с помощью этого украденного у жреца оружия удалось совершить побег. Теперь оно снова должно сослужить службу. Франциско ухватился за одну из поддерживающих веревок. Он ни за что не успел бы перерезать основную, но если ему удастся испортить хотя бы веревки поручни, преследователям станет намного труднее переправляться. Пусть это их и не остановит, зато даст беглецу немного времени». Когда он принялся пилить высушенную траву, ему показалось, что веревки железные. Человек по ту сторону пропасти спокойно обратился к нему на своем отрывистом языке. Монах не понимал слов, однако отчетливо различил угрозу, сопровождающуюся обещанием мучений. И снова, охвативший его страх, предал силы мышцам. Он терзал веревку, пока по его грязному лицу не потекли слезы. Неожиданно веревка лопнула под ножом и отскочила, хлестнув Франциска по шее. Он машинально дотронулся до больного места. Пальцы испачкались в крови, но монах ничего не почувствовал. С трудом сглотнув, он принялся за вторую веревку. А камень ударилась и упало в пропасть еще одно копье. За ним третье, на этот раз ближе к цели. Франциско поднял голову. С другой стороны моста, перед пропастью, выстроились уже четыре охотника. Последний из них держал на готове копье, а первый ловко натягивал лук. Время вышло. Он посмотрел на нетронутую веревку. «Задержаться — значит умереть». Оставалось лишь надеяться на то, что утрата одной веревки затормозит преследователей. Развернувшись, Франциско устремился по крутой тропе в джунгли, которые оказались в этом месте менее густыми. По мере продвижения вперед лес постепенно редел. Бежать стало легче. Но беглец понимал, что становится все более удобной мишенью для охотников. С каждым шагом он ожидал, что ему в спину вонзится стрела. «Так близко! Господи, не оставь меня теперь!» Франциско сосредоточенно смотрел только под ноги, хотя уже едва мог их передвигать. Внезапно со всех сторон на него обрушились потоки света — как будто сам Господь Бог раздвинул деревья, дабы излить на монаха свое сияние. В изумлении тот поднял голову. Даже такое простое движение далось ему с трудом. Джунгли остались позади. Красный и черный камень горной вершины заливали яркие утренние лучи солнца. Он слишком ослаб для благодарственной молитвы. Последний участок пути сквозь остатки кустарника пришлось преодолевать на четвереньках. Все должно случиться здесь, возле священного алтаря инков. Рыдая от изнеможения, Франциско дополз до гранитной плиты. Добравшись до каменного алтаря, он тяжело опустился на колени и поднял лицо к небу, а затем издал крик — давая знать преследователям, что все еще жив. Ему ответили. Снизу стропы снова прогремели крики охотников. Те уже пересекли пропасть и возобновили погоню. С голубого неба Франциско перевел взгляд вниз. Вокруг со всех сторон простирались величественные анды. Некоторые пики покрывал снег но большинство из них оставались такими же голыми, как гора, на вершине которой монах стоял на коленях. На мгновение ему почудилось, что он понимает, почему инки почитают эти горные вершины. Здесь, среди облаков и неба, человек становится ближе к Богу. В торжественной тишине царило чувство отсутствия времени, и обещание вечности. Даже охотники притихли, то ли из уважения к горам, то ли из желания подкрасться к жертве незамеченными. Франциско слишком устал, чтобы об этом думать. Его взгляд устремился к следующему пику. Чуть ниже, западнее, смотрели в утреннее небо две одинаковые горы с тлеющими кратерами на вершинах. С того места, где стоял монах, затененные кратеры походили на пару изуродованных глазниц. Плюнув в их сторону, он показал горам Кукиш. Франциско знал, что скрывается там, среди теплых долин. У алтаря на горной вершине он придумал для вулканов-близнецов имя О.С. "Лд дьябло", прошептал Франциско, — "глаза дьявола". Содрогнувшись, он повернулся к ним спиной, потому что не мог совершить неотвратимое, глядя в эти глаза. Взгляд Франциска обратился на восток, к восходящему солнцу. Преклоняя колени перед его сиянием, монах вытащил из-под рясы висящий на груди крест и коснулся нагретым металлом лба — Золото. Именно из-за него пробирались когда-то сквозь эти чужие джунгли испанцы. Теперь их вожделение и жадность погубят всех. Франциско повернул распятие и поцеловал золотую фигуру. Он пришел сюда, чтобы донести до дикарей слово Господне — Но сейчас этот крест стал единственной надеждой для всего человечества. Монах провел пальцем вдоль оборотной стороны распятия, касаясь того, что тщательно выгравировал в мягком золоте. — Да спасет это нас всех! — молча помолился он и убрал распятие обратно под рясу, поближе к сердцу. Затем поднял глаза навстречу заре. Нужно быть уверенным в том, что инки не снимут с него креста. Хотя Франциско добрался до их святыни, естественного алтаря на горной вершине, для сохранности распятия требовалось еще одно заключительное действие. Он снова достал из-под рясы серебряный кинжал жреца. «Погубит он свою душу или нет, неважно». Со слезами на глазах Франциско занес кинжал и полоснул себя по горлу. От пронзительной боли пальцы разжались, кинжал выпал из слабеющих рук. На черной камне хлынула кровь. В свете зари красная кровь ярко искрилась на фоне темного гранита. Это было последнее, что увидел Франциско. На алтарь инков, сияя, будто золото, лилась.